Муз звонит за ней из командировки Алло, ну как дела? А я постриглась под мальчика Здорово, надеюсь все остальное осталось под девочку? Болтают две подруги старые демы Со мной вчера такой космар случился Да Ты представляешь, возвращаемся я вечером домой Иду через парк по аллее Вокруг недусы А ведь ветер И вдруг Впереди визу Как из кустов выходит Огромный музык Я как заору Я как побегу Но Не, не догнала. На бракоразводном процессе свидетель говорит: О поведении своих соседей и супругов ничепаруков ничего сказать плохого не могу. Дрались, как всегда, молча, без сумма. Вот я вам сапоги э, привез, которые вы заказывали для вас и новой полярной экспедиции. О, спасибо, спасибо. Надеюсь, э, вам понравились те, которые я сделал. Для вас и прошлой экспедиции! Ох, ну конечно, конечно! Очень понравились! Это были самые вкусные сапоги, которые когда-либо ел! Давайте вместе с нами, потопаем ногами! Попаем, лопаем, лопаем, сегодня день хороший! Все вместе с нами, потопаем ногами! Так... Конечно, конечно! сегодня день хороший! Жена приходит вечером домой, муза нет! На столе записка! Если не вернусь, считай меня под лицом.